Глава 23. И за что нам такие испытания? тяжело вздохнул старейшина Роман Алексеевич. Было странно видеть, как в его обычно спокойных, пронзительных темно карих глазах появилась грусть. "Это риторический вопрос, или ты хочешь, чтобы я на него ответил?" уточнил Андрей Викторович, пытаясь скрыть за мягкой иронией свои переживания. В тронном зале царил непривычный полумрак. Большая люстра была выключена, и в сгущающихся вечерних сумерках старейшина Ордена, кроме Архангела, который был на задании, и Хантера, который бегал неизвестно где, сидели друг против друга, в удобных креслах в викторианском стиле, освещаемые приглушенным светом настенных светильников. «Вы же прекрасно знаете, друзья мои, что все мы лишь гости на этой земле». Я уже очень стар, через три года мне будет восемьдесят. Всем вам известно, что до этого юбилея я не доживу. Овы не суждено. Пытаясь добиться, чтобы его голос звучал бесстрастно, отметил Андрей Викторович. Я не боюсь смерти. Я ведь знаю, что это всего лишь переход в иное, бестелесное состояние. Но там, на небесах, мне будет очень не хватать всех вас. Не в силах удержать заполнившие глаза слезы, признался он. «Что станет с Орденом? Это тревожит меня больше всего», продолжил старейшина после тягостной паузы. «Это дело всей моей жизни. Все мы уже знаем, кто станет моим преемником. Он еще очень молод, зеленый совсем. Но у него есть дар, и он справится, я уверен». Пришла пора постепенно подготавливать его к этой тяжелой и очень ответственной ноше. У нас есть еще немного времени, и нам нужно решить, как лучше всего привлечь его в Орден. Вдруг обитые кованым железом двери тронного зала резко распахнулись, и внутрь, словно порывистым ветром, занесло Хантера. «Но ты у меня еще попляшешь», — мстительно погрозил он хрупким кулаком кому-то в коридоре. «Магических книг начитался поганец. Радость таксидермиста. А что это тут у вас за собрание? Я что-то пропустил?» «Если не ошибаюсь, речь опять идёт о Данииле». Бухаясь в свободное кресло, уточнил запыхавшийся после разборок с дымовым Хантер. «Верно», — подтвердил Фёдор Матвеевич. «Я уже высказал своё мнение по этому поводу». С пренебрежением повёл плечами Хантер. «И все же, учитывая мнение большинства, Даниил Иванович Ростовцев, сотрудник органов внутренних дел, скоро станет нашим новым и самым молодым в истории Ордена Старейшиной», объяснил ситуацию Андрей Викторович. «Мне всегда казалось, что для работы Старейшиной нужна мудрость», назидательно поднял вверх указательный палец Хантер. «А этот ваш кандидат немного...» «Немного законсервирован». Попытался он выразить свою мысль. «Ты хотел сказать, консервативен?» Поправил его Фёдор Матвеевич. «Да, юридическое образование даёт о себе знать», отпустил комментарий Хантер. «Ничего страшного», возразил Роман Алексеевич. «Стоит ему встретиться с перлом или с парочкой наших привидений, и от его консервативности не останется и следа». Мягко усмехнулся он. «Думаю, когда он их встретит, то попытается зачитать им их права», — хмыкнул Хантер. «Права в Америке зачитывают, а мы в России», — поправил его Андрей Викторович. «Как бы то ни было, я полагаю, что он не безнадежен». Подвел он итог прениям. Дар у него есть, а остальное — дело техники. Это безнадежно. Вздохнула Ника, откидываясь на удобную спинку мягкого кресла. Под вечер Алекса все же отправили на задание, и она решила скоротать время в обществе Марии. В рабочем кабинете Марии, как всегда, было очень тихо и уютно. Пара психолог сидела напротив Ники и сочувствием выслушивала откровения племянницы. «Понимаешь, я так сильно люблю его и так хочу от него ребенка, что даже не могу выразить словами, но не получается». «Мы уже давно не предохраняемся, он не против малыша». «Но в последнее время мне всё чаще начинает казаться, что я бесплодна». В отчаянии призналась она единственной родственнице. «Что говорят целители?» — уточнила Мария. «Что мы абсолютно здоровы», — горестно развела руками девушка. «Не надо расстраиваться», — приободрила её Мария. «Возможно, пока ещё не пришло для этого время». «Когда же она придёт-то?» — грустно спросила Ника. «Как это узнать?» «Всему своё время, дорогая», — ещё раз повторила парапсихолог. «Наберись терпения. Ты должна понимать, что твой ребёнок будет особенным. Твои гены плюс Алекса. Ваш малыш оставит яркий след на земле», — с уверенностью заявила она. «А как ты поняла, что пришло время принять меня в орден?» После небольшой паузы поинтересовалась Ника. «Мы с твоим отцом находились в Ордене буквально с рождения», погрузилась в воспоминания Марии. «Мы росли в нем и были его частью всегда. Тогда еще не существовало этого здания, а была лишь горстка людей, обладающих паранормальными способностями, объединенные общими идеалами и целью, искоренением зла». «Мы с Юрой сделали очень много добрых дел, спасли немало людей, но сами были лишены того, что должно быть у каждого ребёнка — детства. У нас просто не было альтернативы, понимаешь? Поэтому я решила предоставить тебе выбор — жить как обычный нормальный человек или как». Сделала она паузу, пытаясь подобрать слова. «Как потенциальный клиент психиатрической больницы...» сражающаяся с привидениями, магами и вампирами. Весело усмехнувшись, помогла ей закончить фразу Ника. «Да, верно», — улыбнулась Мария. «Причём сделать этот выбор ты должна была, став зрелой личностью, с жизненным опытом. Когда пришло время, мы привезли тебя в Орден, и ты решила остаться с нами». «А расскажи мне, пожалуйста, ещё о моих родителях», — с мольбой попросила Вероника. Я много раз рассказывала тебе о них. И знаю, что эти истории ты можешь выслушивать бесконечно, — мягко отметила Мария. А у нас, милая моя, впереди еще много дел. Так что прости, дорогая, не сегодня. В другой раз обещаю. А сейчас посмотри на это, — произнесла пара психолог, протягивая Ники несколько листков. Это твое задание. Этот человек через три часа будет забит до смерти. а мы, разумеется, должны помешать этому беспределу. Адрес. Примерно угол Юбилейной и Первомайской. Лаконично дала она указание. Кто на этот раз? Девушка с любопытством пробежала глазами по документам. Даниила Ростовцев. Следователь? Удивленно зачитала она. Мы что, теперь сотрудников полиции спасаем? Они ведь тоже люди. Рассмеявшись от такого вопроса, заметила Мария. «Да, верно», — улыбнулась девушка. «Кто же их ещё спасёт, кроме нас? Кстати, симпатичный», — добавила она с интересом, рассматривая приложенную фотографию.